Сейчас вот скажу тебе, Александр Македонский, что подаю на развод. В огромном пространстве вокруг было пустинно. Не спали только стражи вокруг кремля и зенитчики. Да иногда проезжали машины с разъезжающимися гостями. За стеклами поворачивались к маршальской чите удивленные лица. Знаешь Ника? Со мной что-то неладное происходит. Вдруг произнес Никита: "С тобой, по-моему, все только очень неладное в последнее время происходит". Холодно, откликнулась Вероника. Он доверчивый, как-то очень по юношески взял ее под руку. Нет, в человеческом смысле неладное. Я превратился в какую-то командную машину. Бросаю в прорыв дивизии, выдвигаю на заслон корпуса и так далее. Люди для меня стали просто гигантским набором пешек. Проценты потерь, проценты пополнения. Недавно вставки я отстоял свой план наступления и спас тем самым не менее тридцати тысяч жизней. Это хорошо. Ты хочешь сказать? Да, но ты пойми, что я уж только задним числом мимолетно подумал об этих жизнях. А главное это для меня было подтвердить эффективность моего плана наступления. Конечно, я понимаю, что другим командующий группой армий и быть не может на этой войне. Но я иногда хватаюсь за голову. Да почему я должен быть таким? Почему такое выпало на мою долю? Во мне всегда все человеческое было живо, даже в лагере, а теперь засыхает. Вероника не отрываясь смотрела сбоку на маршала, а тот выговаривал все это ни разу на нее не взглянув. Как будто все это выговаривалось и вслух, и в уме впервые, как будто он лихорадочно старается не упустить этой возможности выговориться, то есть возможности побыть наедине с единственным мысленным собеседником при таких откровениях. Ну и, конечно, кому же ему еще все это выговаривать? Не про пиздюхи же Таськи. Бедный мой мальчик! Вдруг подумала она о нем. Сволочи! Грязные красные! Что вы с нами сделали? Сердце, понимаешь, Ника, как будто покрывается мозолями. продолжал он. Бедный мой мальчик, которому я когда-то с сумками таскала пузырьки с бромом из аптеки. Рейна говорили, что бром снижает потенцию, но за ним этого не замечалось. Наоборот, после брома он меня мучил без конца. Бедный мой мальчик. Помнит ли он свои кронштадтские кошмары? Никита продолжал, будто отвечая в прямую на ее мысли. Это ужасное чувство, Ника, когда все рубцуется. Я потерял свои старые страхи, угрозения совести. Помнишь мои кронштадтские кошмары? Они больше не посещают меня. Бедный мой мальчик, проговорила она. Он потрясенный остановился. Луна в это время вышла из затуч и освещала шишастую темную глубь исторического музея, делая его похожим на отрок Карадага в Восточном Крыму, где когда-то они познакомились с Вероникой. Ее отец, шумный московский литературствующий адвокат. Сальпенштоком возглавлял горная экспедиция с плетеными корзинками для пикников. В горах засиживались до темноты, до луны. Там он и загляделся в ее юное лицо, освещенное луной. Вот и сейчас перед ним ее лицо, освещенное луной. И она называет его мой мальчик. мой бедный мальчик, говорит она человеку, которому подчиняются миллион вооруженных мужиков, планы которого пытаются разгадать в верховном главном командовании, в ставках Вервольф и Волчьего логова. моя бедная девочка, мать моих детей. Ни что не оторвет меня от тебя. Он не сказал ни слова, но она поняла, что с ним произошло в этот момент что-то очень значительное, размыв какой-то ком, слежавшийся грязи. Они пошли дальше еще медленнее, взявшись за руки, как дети, спустились к Манежной, миновали гостиницу «Москва» и собирались уже пересечь охотный ряд, когда вдруг неизвестно откуда явился перед ними вытянувшийся в струнку адъютант Стрельцов. — Разрешите обратиться, товарищ маршал, какие будут распоряжения до утра? Самолет прихажете отменить? Вероника оглянулась. и увидела медленно приближающуюся группу офицеров. Очевидно, они следовали за командующим от самых ворот Кремля. Подъехали и остановились Виллис и два доджа, заполненные градовскими волкодавами. Словом, группа сопровождения не дремала во время лунной прогулки. — Какая у вас ничема? Деликатное свита Никита Борисович засмеялась маршальша, офицеры заколыхались в ответных улыбках. Бада, тут знакомые все лица, и зам потелушаршавый личный сапфёр, да служившийся уже до третьей офицерской звездочки войсков, и две-три персоны из особой дальневосточной, кажется, Бахмет, кажется, Шприцер. А самое замечательное состоит в том, что в группе шествует, успешно соревнуваясь в росте, в округлости груди и в значительности лица с генералом Шершавом, никто иной, как бывший серебряно-борский участковый, ныне капитан Слабопетуховский. Никита явно окружает себя своими собственными органами. «Слабо, Петуховский, и вы здесь!» «Так точно, Вероника Александровна, обрел смысл жизни под флагами резервного фронта и лично маршала Градова, а точнее, в АХУ штаба, к вашим услугам!» Никита выглядел немного смущенным, и понятно почему. «Кого теперь этим людям называть хозяйкой? Быть может, впервые они видели его в состоянии нерешительности». Отменять ли ночной полет к фронту? Она положила ему ладонь на щеку. Не верь своим мозолем, Китушка, ты все такой же.